Глава 20. Больше трёх суток прошло с момента, как Фроловы с Лидой прилетели в небольшой городок, пронизанный трескучим морозом, за унывными ветрами и метелью, начавшейся почти сразу после их прилёта. Природа словно предоставила крошечное окошко в непогоде, чтобы дать возможность воссоединиться родным, а до этого спастись пострадавшим. Как стало известно, и в дальнейшем это подтвердили многочисленные экспертизы и комиссии, незначительная поломка привела к внештатной ситуации на борту вертолёта. Экипаж принял решение садиться, долго кружил в поисках пригодной площадки, а после перед самой посадкой, когда до земли оставалось считанные метры, у аппарата отказали все системы. Машина попросту рухнула и загорелась. Благо, малая высота не привела к большой катастрофе. Два члена экипажа погибли на месте, в этом не было сомнений. Выжившие были дезориентированы, кто-то получил тяжёлые травмы, кому-то повезло больше. Произошедшее Иван вспоминал с огромным трудом, урывками. Несказанная удача заключалась в том, что выживший помощник пилота, Селиванов Степан, оказался с местных жителей и увлекался охотой. Лес он знал не только сверху, но и снизу. Сориентировавшись на знакомые местности, он вычислил, что относительно недалеко есть заимка, где можно переждать непогоду, дождаться помощи, обогреться, найти еду. На дорогу в несколько километров ушла половина светового дня и остатки человеческих сил. Один из серьёзно пострадавших находился без сознания. Бросить его не могли, хотя по всем законам выживания именно так и необходимо поступать. Кои как смастерённые волокуши из подручных материалов, в основном хвойных веток и разорванных тряпок для связывания. С человеком без сознания на них отнимали последние силы. Последние километры пути Иван не помнил совсем. К тому времени он окончательно перестал ориентироваться в пространстве и времени. Не помнил боли от сломных ребер, головной боли, о том, что внутренние органы получили повреждения, едва совместимы с жизнью. На бедре ожог, нога сломана. Иван Ефремович Фролов узнал, лишь придя в сознание в больнице. Каким чудом он смог идти, впрягаясь в волокуши, ответить не мог. Тогда в таежном лесу, наблюдая, как стремительно опускается ночь, он думал лишь о необходимости добраться до заимки. А выжить, несмотря ни на что, вопреки всему. Ведь дома его ждала семья, сын Элида, которую он оставил абсолютно незащищенной, не приспособленной к миру, в котором жил. Вojже история спасения Фролов Иван Ефремович покроет флёр нечеловеческого героизма и отваги журналиста, нахватавшегося с плетем. Поднимет информационный шум, заходящий не документальный фильм о подвиге представителя списка Forbes. Однако, как быстро поднимется шум, так мгновенно и стихнет. Фролов, никогда не любивший сумихи вокруг своего имени, приложит усилия, чтобы история крушения вертолёта забылась. И виновны понесут наказание, пострадавший получит компенсацию, а в разы превышающую ожидания. Селиванov Степан, оказавшийся рядом с Паши не только себя, но и остальных выживших, получит престижайшее вознаграждение. 3 дня Фролова и Лида жили в небольшой гостинице рядом с больницей, единственной приличной в городе, словами местных жителей. А Лиде с Фроловым проживание казалось нормальным, а Марсель Ашарашны смотрел по сторонам, однако недовольства не высказывал. Ефрем Иванович и Марина Ивановна, казалось, не замечали неудобств. С утра завтракли в небольшом кафе при гостинице. Фролов старший в молчании ел кашу, запивал сладким чаем, сверля взглядом недовольно ковыряющейся в тарелке жену. "В околлучваться будешь в Лесинг", бурчал он, глядя на недовольство супруги. "Можно подумать, там лучше кормят", отвечала Марина Ивановна. Марсель в это время фыркнул пренебрежительно, закатил глаза. "По убеждению моей благоверной, единственный человек на всём белом свете умеющий обращаться с продуктами это она", собственной персоной. Он гораздо сделал жениться на поварихе, сверкнув лукавством в глазах, продолжил Ефрем Иванович. С тех пор как стало понятно, что жизнь Ивана в опасности, а на поправку здоровья нужно время, которым располагали Афроловы, и средства, о которых и речи вести не стоит. Он заметно повеселел, часто подшучивал над женой, не стесняясь присутствующих, проводил время с Марселем, устраивая совершенно мальчишеские снежные бои, приободрял Лиду. Благодаря этой поварихе ты дожил до седых волос со здоровым желудком. оперировала Марина Ивановна. И плешье в мозгах. Тут же отвечал ему муж. Потом шли в больницу. Ефрем Иванович отправлялся прямиком в кабинет главного врача, осведомлялся о здоровье сына Троица. Марина Ивановна Лида и Марсель направлялись в реанимацию, где все ещё находился Иван. Садились на пошарпанную кушетку и ждали, когда им разрешат зайти, и если разрешат, разрешали, впрочем, всегда. «Что положено Юпитеру, не положено Тельцу, а в осей красе», — иногда думала Лида. В глубине души радует, что прямо сейчас она на месте Юпитера. Имеет возможность ежедневно видеть Ваню, перекидываться парой фраз, наблюдать, как постепенно, пусть почти незаметно. Меняется цвет его лица, исчезает синева под ногтями. Он чуть-чуть меньше хмурился от боли, едва больше улыбался, немного дольше мог сосредоточиться на визитерах. Крошечные признаки улучшения Лида запоминала и с любовью складывала как драгоценности в шкатулку. Вечерами перебирала Лилейла каждое воспоминание, взяв за привычку произносить слух изменения, рассказывали будущему ребёнку. И самым огромным чудом во всём многообразии предновогодних чудес было то, что беременность шла своим чередом. Лида хорошо себя чувствовала, лишь излишняя сонливость выдавала её состояние. На четвёртый день погода дала передышку. Специально оборудованный самолёт МЧС, стоявший всё это время в аэропорту Тихого городка, принял на борт Фролова Ивана Ефремовича, чтобы транспортировать в Швейцарию в частную клинику. Этим же бортом в ту же самую клинику отправились двое пациентов, также побывавших в катастрофе и спасшихся вместе с Иваном Перелёт, лечение пострадавших, пребывание родственников в Швейцарии оплатил Фролов из личных средств, отлично понимая, что российская система здравоохранения выплюнет людей, ставших почти инвалидами, доведя их до полной инвалидности. За скорузлы, как кусок грязи, правда, известны и бедным, и богатым. Фроловы вместе с Марселем отправились на частном самолёте. Лида летела с Иваном, не отходя от него ни на шаг. Благо вопрос за грандпаспортом и всеми причитающимися разрешениями решился буквально за пару дней. Удивительно, насколько молниеносно может работать бюрократическая машина, если речь идет не о простых смертных. Лида перед полетом набрала телефон дедушке Анатолия Макаровича на время снегопадов и резкого похолодания перебрался в квартиру внучки. О новом статусе Лиды он узнал не от нее, как было бы правильно, а из новостей, трубящих из каждого угла о пропавшем без вести миллиардере. «Узнал я твоего командировочного», — сказал тогда дедушка, позвонив Лиде. «Как тебя угораздило-то? Держался бы ты подальше от таких-то людей!» — вздохнул дед в трубку. «Дедуль, я маленького жду. От Вани!» — заплакала Лида. «Ничего, ничего!» — прокряхтел в трубку пенсионер. «По телевизору говорят, в правовом государстве живем!» Отлично понял он в волнении внучки. «А как не понять?» «Проживем!» У меня чуток отложено на чёрный день, яйца куриные летом дачникам продаю, квартиру сдавать можно. Проживём. Для чего ты добавил? С тех пор Лида звонила дедушке каждый день, переживала о том, как он справляется один. Анатолий Макарович бодро отчитывался, что живёт он хорошо. Соседка вот заходила, по старой дружбе суп сварила. дычи да вы ниже жить-то. Отопление, горячая вода, магазин под боком. А вот и сейчас дедушка бодро отчитался, что сварил макароны, купил шпекачки, вкусные, палец проглотишь. А потом вдруг добавил: "Бывший твой приходил, Олег". Опешила Лида, в душе чувство боли звенный укол. А вопрос связи с Олегом так и завис в воздухе. Ефрем Иванович не поднимал его, Игнат Станиславович не появлялся, хоть и было известно наверняка, что он где-то рядом. А разговаривать с Ваней, когда он все еще в тяжелом состоянии, и каждое слово дается ему с трудом, казалось кощунством. «Он самый тебя искал. Хотел ночевать здесь остаться. Сказал, приходили к нему домой люди из охраны твоего, командировочного. Спрашивали, зачем он к тебе на ночь глядя приходил. Прямо при жене спрашивали. То и не понравилось, что мужик на сторону глядит. Выставила его. Ну, я его с лестницы спустил, чтоб неповадно было». «А он?» — просто спросила Лида. «К Жене я пошел», — фыркнул дедушка. «Примет, куда денется. На чужом несчастье свои счастья строили. Мается всю жизнь им этим счастьем». Лида встала рядом с Ваней, отмечая, что недолгая дорога из больницы в аэропорт даже на специально оборудованной машине далась ему с трудом. Бледнее, чем в первый раз, когда она увидела его. Губы синюшным оттенком плотно сжаты. «Ваня, больно?» «Пройдет», — почти неслышно ответил он. «Посиди рядом». Он с трудом показал на кресло у его головы. Конечно, машинально она поправила одеяло, с удивлением увидев листы под ладонью Ивана. Один упал на пол с изображением вверх, демонстрируя подъезд в бюджетной пятиэтажки, входящего туда Олега. Руки в карманах, голова в тенидов плеча. Один из многочисленных скрин-а видеозаписей сделан в день злосчастного посещения Олегом бывшей чеморчной жены. Иван просидел за листом, протянул Лиде ещё несколько, внимательно наблюдая за её реакцией. Господи, Откуда только взялись силы у измождённого человека, чтобы затопить чёртовой сбивающей с ног аурой? Разве такое возможно? Выходит, возможно. У нас в Швейцарии есть шале с камином, а возьми хороший рожок, проговорил Ваня. Больше никогда не скрывай, если тебя обидят. Неважно кто. Последнее добавил настолько твёрдо, что Лида на мгновение увидел перед собой того самого человека, который появился в сентябре в её квартире. Ты хорошо поняла меня, Лида? жёстко проговорил Ваня. Хорошо. Иван подал знак сопровождающему врачу и уже через несколько минут спал крепким сном.